Глава двенадцатая Некромант протянул руку, предлагая мне опереться на него, сходя с экипажа. Немного поколебавшись, я все-таки приняла ее. Мои пальцы коснулись его ладони и задрожали. Но я не отдернула руку. О каком страхе может идти речь, когда сейчас наиважнейшая задача – не провалить миссию? Оказавшись на твердой земле, я почувствовал себя увереннее. Но некромант снова проявил галантность и выдвинул локоть. Пришлось положить пальцы на его рукав. Я призвала на помощь всю свою выдержку и даже сумела выдавить улыбку. Не стоит забывать, что прием главы важен в первую очередь для моих планов. «Господин некромант со спутницей», – представил нас глашатый у ворот. «Мы прошли во двор, засажены цветами и уставлены столиками с напитками и закусками. Первым нас поспешил поприветствовать хозяин дома. Голова Мизомироз. Высокий, грузный мужчина тепло поздоровался и принялся перечислять требующиеся случаю слова вежливости, перемежая их восторженными репликами, которые вырывались у него от избытка эмоций. А радоваться было от чего Нелюдимый некромант, игнорирующий любые приглашения, вдруг появился на светском приеме. И не один, а со спутницей, Сердце защемило. Господин Мезамерос не просто благоволил мне и по мере возможности помогал после смерти родителей. Он относился ко мне как добрый дядюшка, родной, заботливый. Не докучал он нравоучениями или неуместной опекой, но с готовностью подставлял дружеское плечо при необходимости. Господин Мезамерос украдко рассматривал меня, хоть и обращался исключительно к почетному гостю. Я кожу ощущала, как взгляд головы снова и снова возвращался к моей скромной персоне. Оставалось нервно теребить кончик пояса и широко улыбаться, гадая, неужели мужчина смог бы узнать цвета в ином теле? Но нет. Причина его интереса оказалась гораздо прозаичнее. Господин некромант, простите мою прямоту, но более красивая женщина, чем ваша спутница, мне не доводилось видеть за всю свою жизнь. «Благодарю», — сухо отреагировал хозяин. «Позвольте представить мою дальнюю родственницу. Госпожа Велимира». «Богиня, до чего вам подходит имя, госпожа Велимира? Можно обойти весь великий мир, но не удастся найти подобной красоты». «Спасибо, господин глава. Пришла моя очередь благодарить за комплимент. Щеки запылали, но я усилием воли подавила себе ненужное смущение». Эта мягкая и неуловкая светомира могла себе позволить застенчивость, но не я. Передо мной стояли четкие цели, для достижения которых требовались твердость и наглость. Дальше, болтовню главы, искупая ответа некроманта, я не стала слушать, ленивым взглядом обводя присутствующих на приеме гостей. Желудок обожгло кислотой. Еле кислотой. Елиазар. Он, с к его локте оливеной, Прогуливался от одной компании к другой. Бывшая моя подруга откровенно наслаждалась положением спутницы влиятельного мага, которому покровительствовал сам глава. Время от времени ее громкий и неприличный смех доносился даже до нас. И тогда господин Мезомироз морщился и с неодобрением посмотрел в ее сторону. Я же пыталась унять шумно заколотившееся сердце. Хотелось сбежать со двора в ту же секунду, Ни мгновение больше не находиться рядом с лицемерами, предателями, убийцами. Прежняя боль принялась накатывать волнами, в глазах почернила. На ногах помогла удержаться спасительная мысль. «Неужели я так просто сдамся?» «Нельзя. Нужно взять себя в руки. Они оба ответят мне за все». Выждав положенные пару минут приветственной беседы с хозяином, к нашей троице потянулся народ жаждущий познакомиться с некромантом. Глава города представляла нам гостей с островов и местную знать. Мужчины заискивали перед некромантом, а меня сыпали восторженными комплиментами. Женщинам млели, заинтригованной таинственностью избранника смерти, и бросали в мою сторону завистливые взгляды. Наконец нас заметила и Оливена. Буквально на долю секунды ее лицо скривилось в раздражении но почти сразу озарелась прежней, ласковой улыбкой. Смена эмоций произошла настолько быстро, что я могла решить, будто мне показалось, если бы не знала женщину с самого детства. Я отвернулась, сделав мне заинтересованный вид. Господин Некромант, позвольте вас познакомить с господином Максимильяном, предложил невысокий мужичок из посольской делегации. О, господина Лавура сдержал свое обещание. Подоспела благодарность за смазливого раба Горовата, преподнесенного ему в подарок. Будучи чрезвычайно признателен. Вежливо отозвался некромант и повернулся ко мне. Я ненадолго оставлю тебя, дорогая. Умно. Не стоит рисковать и выставлять перед знаменитым телепатом копилку секретами. Впрочем, сама я тоже не горела желанием знакомиться с женолюбцем. На груди у меня, как у некроманта, висел амулет ставящий заслон от любого магического воздействия. Однако я не особо на него надеялась. Максимилиан славился дурным нравом и мог попытаться взломать защиту, что для меня стало бы приговором. Проникновение раба на светский прием, да еще и с мстительными намерениями – страшное преступление, караемое с особой жестокостью. Я кивнул некроманту Романту и продолжил беседу с молодым магом хвастающим недавно приобретенным поместьем сказочной красоты. Краем глаза я заметила, что Елиазар и Оливена направились в мою сторону и внутренне подобралась. Главное не выдать тебя, не броситься вон с криками паники. Я должна олицетворять спокойствие и достоинство. Парочка по пути прихватила главу, только-только отошедшего от меня, и подплыла знакомиться. Госпожа Велимира, не сочтите за наглость, но пока нет вашего спутника, я представлю вам господина Елиазара и госпожу Аливену. Давайте без формальностей, воскликнула счастливо улыбающаяся Оливина. Будем подругами. Она схватила меня за локоть и попыталась увести от мужчин, но я не позволила. Господин Елиазар, переспросила я, делая круглые удивленные глаза тот самый знаменитый господин елиазар бывший муж надулся от важности и незаметно оттеснил от меня аливену оставив свою любовницу за спиной конечно тот самый не растерялся глава стоящая у меня под другую руку ко мне приходят в гости только самые сливки общества и между прочим этот прием организован господином елиазаром пожилой мужчина вел плухй рукой двор сияющий магическими огнями Только сейчас я обратила внимание на многочисленные иллюзии – феи драконов, кружащихся в воздухе, распускающиеся дивные цветы с неземным ароматом, осыпающиеся с деревьев лепестки, которые тут же исчезали, фонтаны с плавающими в них длиннохвостыми золотыми рыбками, оживающие время от времени статуи и принимающиеся танцевать. Наверняка были и другие чудеса в глубине сада и невидимое моему глазу. Господин Елиазар постарался на славу, выдохнула я с искренним восторгом. Это самый удивительный сад, который я видел в своей жизни. Глава и мы бывшие одновременно приосанились и зарделись, словно девицы. Да, Елеазар искусный маг, вмешалась Олевина, снова хватая меня за руку, а ей еле сдержала гримасу омерзения. Голова бросил скучающий взгляд на мою бывшую подругу. Предлагая продолжить общение без него, он отошел от нашей компании. И я решил воспользоваться моментом. «Вам повезло», – промрукал я Левине, при этом не сводя глаз еле азара, и взглядом обещает ему неземные наслаждения, случись нам остаться наедине. «С вами самый интересный мужчина Феерина. Талантливый, красивый, притягательный». Никогда раньше я не завлекала мужчин, просто не было надобности. Мне нравился только Елиазар, а он сам настойчиво ухаживал именно за мной. Однако я замечала уловки однокурсниц, когда им хотелось заполучить свои сети того или иного парня. Вот и пригодилось. Судя по вспыхнувшему в глазах Елиазара огню, у меня отлично получалось флиртовать. «Согласна, мой жених великолепен» поторопилась согласиться Оливена. А вот подружка в порыве ревности оступилась. Елиазар при слове «жених» скривился с волны от зубной боли. Он отвернулся от нее и явно хотел ответить мне любезностью на комплимент. Даже открыл рот и состряпал соответствующую физиономию. Увы, не успел. Его опередила любовница. «Ну, разве некромант не достойный мужчина?» И снова промах. аливена хотела поймать меня в словесную ловушку. Однако сама же в нее и угодила. «Мой родственник? Он вас настолько заинтересовал, даже будучи в маске?» Я, понимаю, еще улыбалась, освобождая свою конечность из цепкого захвата бывшей подруги. Признаться, многие женщины попадают под его обаяние. Но я не думала, что он вас настолько впечатлил. Ведь рядом с вами господин Елиазар. Мой бывший расползся в самодовольной улыбке. Еще бы, его сравнили с некромантом, причем не в пользу последнего. А вот любовница от него достался недовольный взгляд. «Я не это имела в виду», — залепетала женщина, умоляюще смотря на еле Азара. «Конечно нет, госпожа Левена», — фальшиво улыбнулась я. «Простите, не так поняла вас». Но мои извинения не имели никакого значения для бывшего мужа. Тут уже наметил очередную для себя цель. Меня. А Левена начала терять свои позиции со скоростью ветра. Оставалось лишь немного помочь, чтобы любовники столкнулись лбами. Ведь у обоих тут еще норов. Я-то знала. Но не все сразу. «Ох, что это?» Сделанной заботой воскликнула я. Едва касаясь кончиками пальцев рукава ели Азара В прежней жизни я ни за что не позволил бы себе подобной грубости, однако на войне все средства хороши. Вздрогнув, мужчина завораженно проследил за моей рукой, которую я тут же смущенно прижала к груди. Мои женские выпуклости он тоже не оставил без внимания, и только спустя пару минут все-таки посмотрел на свой рукав на котором остались пятна глины от моего утреннего обстрела его одежды. Госпожа о чем не доглядела? Да чего, кстати? Это... Это, видимо, кто-то из слуг. Наконец нашелся он, покрываясь красными пятнами. Да, в наше время так сложно на ней толковую прислугу вздохнула я. Даже высокоплачимые те ленивые и недобросовестные. Да-да. С готовностью подхватил он, обрадовавшись подсказки. «Очень тяжело. Глаз до да глаза за прислугой». «У вас их, наверное, очень много. У такого важного мага могу поспорить. Целый штат прислуги. И дом до неприличия огромный. Не уследишь за всеми и каждым». Я надавил на его больное место. Брови Елеазара страдальчески взметнулись. Но ответил он полным достоинством голосом. «Разумеется, вы удивительно проницательны, госпожа Велимира». «Мы живем в просто огромном доме», — принялась сочинять Оливена, попавшись на мою удочку. «Роскошным и богато обставленным». «Живете?» — переспросил я. «Так вы, можно сказать, женаты?» «Да», — с вызовом ответила Оливена. «Нет», — возразил Азар. «Почти, но это тайна». Поправилась Оливия. Ну вы ведь не выдадите нас, госпожа Велимира, правда? Елиазар поджал губы, злокосясь на болтливую подружку. Разумеется, нет, можете на меня положиться. Я словно на его видео, как бывший муж выговаривает своей любовнице за вранье, а тани, моргнув глазом, заявляет: мол, подумаешь, немного поторопилась. Мы же все равно собирались вскоре пожениться. «Могу поспорить, Елеазар не собирался. Но не говорить же об этом Оливине. Глядишь, подружка его еще вынудит приобрести дом и съехаться. Вот было бы здорово. Ай да я, ай да молодец. Поживите, голубки, вместе. Вы друг друга стоите». Сделав все, что могла, я принялась искать глазами некроманта. «Нам пора, дорогая». Возник он по своей привычке из ниоткуда. «Уже уходите?» С придыханием спросила Оливена, томно смотря на него из-под ресниц. Обычно мало кто мог устоять перед подобным маневром бывшей подруги. Решила взять реванш и поставить на колени некроманта? «Да», — только и ответил он, лишь мельком глянув в сторону Оливены и вовсе не впечатлившись. «Но могли бы мы поговорить?» Попытался задержать моего спутника Елиазар. Однако некромант уже развернулся и направился прощаться к голове. «Прошу извинить меня, мне пора откланяться». Сладко улыбнулась я гадкой парочке, а затем стрельнул взглядом в Елиазара. «До скорой встречи». Слова типичные, но тон таил в себе обещание, которое не осталось незамеченным ни бывшим мужем, ни его любовницей. «До самой скорой встречи». Не совладав со своим голосом, с придыханием отозвался Елиазар. «Надеюсь, мы будем часто встречаться, пока вы гостите у своего родственника». Тепло попрощалась Оливена, вовсе не обманув меня маска приветливости. «Всегда мечтала о такой подруге, как вы, госпожа Велимира». «Взаимно, милая», — мурлыкнула я в ответ. «У-у-у!» обрадовался Елиазар, неожиданно посетивший его идеи. «Оливина, ты же устраиваешь через несколько дней прием в доме родителей. Раз вы так замечательно подружились...» Он многозначительно замолчал и задвигал бровями, предлагая любовнице продолжить. «Конечно», — сквозь зубы отозвалась Оливина. «Приходите, госпожа Велимира. Будем рады». «И господина Некроманта приводите с собой», — добавил Елиазар. «Зачем?» Мечтает сблизиться с важной шишкой? Или неужели не знает о судьбе своего братца и надеется выкупить его у некроманта? Да, разумеется, подхватила Оливина уже с большим энтузиазмом. Приходите вместе, будем безумно рады вас видеть. Приглашение Оливина пришлет завтра, пообещал за свою любовницу Елиазар. Бывшая подруга вынуждена кивнула. После подобных слов не отправить приглашение было бы верхом грубости и неприличия, и я просияла. Дружба с предателями сулила у меня сплошные выгоды. Осталось некроманту уговориться проводить мне на прием Оливины. Впрочем, даже откажись он, я собиралась посетить бывшую подругу самостоятельно. Кивнув обоим, я направилась к главе, чтобы попрощаться. Оливина поплыла за мной. Чуть удивившись, я решил не обращать на нее внимания, однако почти сразу пожалела. Бывшая подруга, проходя мимо высокого господина, словно нечаянно выбила из его рук трость. Мужчина начал заваливаться в бок, но женщина не дала ему упасть, с громкими извинениями шустро подхватив под локоть. Никто не заметил, как трость полетела мне под ноги и сделала подсечку. Я торопилась распрощаться с головой и покинуть прием, поэтому двигалась быстрым шагом. Подножку уронила меня, придало ускорение. Я полетел под ноги, стоявшей рядом пары господ. Сердце замерло, в голове успело промелькнуть позор. Растянуться на земле перед светской публикой — отличный повод для насмешек за спиной на протяжении нескольких сезонов. Зажмурившись, Я рухнула, не желая знать куда. И только спустя долгую минуту, в течение которой во дворе повисла оглушающая тишина, я осознала, что меня держат крепкие мужские руки. Богиня! Оказаться в объятиях постороннего мужчины не менее скандально, чем валяться в пыли на глазах высшего общества. Моей репутации конец. а Оливина добилась своего. Вставая на ноги оправляя одежду, я подняла взгляд. «Хозяин, сердце бешено забилось о грудную клетку. Спасена!» На правах родственника некроманту многое позволялось нормами морали, даже объятия, которые так вовремя уберегали меня от падения. «Осторожнее, дорогая», – мягко пожурил он, скорее заботы, чем с упреком. Я ответила смущенной улыбкой и положенными словами благодарности, про себя недоумевая. «До чего быстро мужчина оказался рядом со мной? У микромонтов настолько невероятная скорость? Зашептались гости, когда наконец отошли от удивления. Боевики такой не обладают. Интересно, а что еще дарова у богиня смерти своим избранникам? Попрощавшись с головой, мы покинули светское мероприятие под любопытными взглядами и обсуждениями в полголоса Вы раскрыли одну из своих тайных способностей. Озабоченно пробормотала я, косясь по сторонам и прислушиваясь к шепоткам. Про мою неловкость все моментально забыли, пораженные скоростью некроманта. Считаешь, стоило позволить тебе плюхнуться к ногам заносчивых выскочек, только и ждущих твоего провала? Выслушивать слова благодарности он не стал. Снял мою руку со своего локтя и ушел вперед. И что это было? Привел на прием, на который совсем не хотел идти. Поддерживал и помогал весь вечер. В завершении спаса от жуткого позора. А сейчас оставил посреди дороги? Пришлось подобрать юбки и догонять.